Наконец он поднял голову. Собаки не было тут. Уже давно. Человек не знал. Они не следили друг за другом. Каждый занимался своим делом. Но сейчас собаке как раз и положено было заниматься приставанием к нему. На лбу человека обозначилась более глубокая складка. Он не стал звать. Не стал свистеть. Этого у них заведено не было. Вдруг он увидел, что по его куче щебня пробежали две тени. Пробежали очень быстро. Тень его собаки и какая-то другая. Вот она стала определенней. Обрисовались две детские ножки. И, подняв голову, человек увидел девочку, ту, что была здесь утром. «Пришла собака», — сказал он. И сухой тон голоса смягчился, перешел в ласковое ворчание. Собака посмотрела на своего хозяина, Потом на девочку, которая кусала тартинку и перемазала маслом щеки. Собака облизнулась, вздохнула, раздула бока. Но девочка смотрела на человека. Собака залаяла и, подбежав к нему, проделала все свои штучки. Каталась, не давала ему снова взяться за работу. Девочка смеялась. «Это ваша собака? Как вы ее зовете?» Человек разговаривал только вечером когда возвращался с соседями по улице, такими же стариками, как и он. «Зовете как?» — повторила девочка, подойдя ближе. «Собакой зову». «А ваша собака не хотела уходить из нашего сада». Человек решился взглянуть на девочку. «Нет, пятьдесят с лишним лет тому назад он не был таким белокурым, таким светленьким». «Идем, собачка!» – позвала девочка. «Идем!» – позвала нетерпеливо, а потом протянула руку. Собака подпрыгнула, девочка подняла руку выше. «Еще раз!» После нескольких прыжков собака получила в награду большой кусок тортинки. Девочка убежала, собака бросилась вдогонку за ней. Человек поглядел им вслед. Лицо его сморщилось в гримасе. Это он улыбнулся. Девочку такая улыбка испугала бы. За молот он уже не взялся. Он встал. От восхода и до заката он бывал на ногах совсем недолго. Такая уж работа у каменотесов. Им приходится сидеть на земле. Он почувствовал, что ноги у него подгибаются. Собака пробежала мимо, подпрыгнула, затем пробежала девочка, Он сделал несколько шагов за ними, не надеясь впрочем их догнать, и вдруг остановился, из сада вышла женщина. Жуана! крикнула она, сейчас же домой. Собака медленно вернулась к нему. Женщина проводила ее взглядом, затем человек почувствовал ее пристальный взгляд на себя. Идем домой, слышишь, сказал он. Будь он ворчлив, он бы прибавил. Кончило дурачиться. Разве можно играть с людьми, которые живут в такой вилле? Но он был доброго нрава, да и пора уже было собираться. Когда на следующее утро он пришел на свою дорогу, он даже выругался от удивления. вчерашней куча щебня была куда меньше, чем те, что он наколол в предыдущие дни. Черт возьми, да, вчера он пролодорничал. А все ты, сказал он собаке.